Глава 20 «Смею заметить, мы с тобой вообще мало о чём договариваемся», — парировал Сайдер в ответ на моё возмущение. «Не могу не согласиться», — проворчала я, постепенно отодвигаясь от этого нахала. «Ну вот. А так хорошо начиналось утро. Было тихо, спокойно, лежала себе, мирно, ждала и следила, когда он проснётся. И что?» Ради чего? Чтобы он тут же, едва открыв глаза, мне сразу это утро испортил. Невыносимый мужчина. «Рассказывай всё, что мне следует знать», — потребовала я, подползая к краю постели и соскальзывая с неё. Торопливо поправила немного съехавшее в сторону платье, пригладила волосы и с решительным видом обернулась к Прадесу. В отличие от меня, он вставать с постели не торопился, закинул руки за голову и с любопытством наблюдал за мной. «Что, даже кричать не начнёшь, доказывая, что я снова тебя оскорбил, воспользовался и тому подобное?» «Нет», — подбоченившись, коротко бросила я. «Жду объяснений. Ты же наверняка их найдёшь. Во что ты меня впутал? Зачем мне ещё невестой твоей обзываться?» Ответом мне стала кривая нахальная ухмылка и смешинки во взгляде. — Честь защитить пытаюсь, а ты противишься, — протянул он. — Видишь ли, у нас не принято двум разнополым существам жить вместе и уж тем более спать в одной постели. Это у вас так можно, любовникам, а у нас более высокие моральные ценности. Вот тут я не удержалась и фыркнула. «Ага, значит, у себя ты пайнька, а к нашим женщинам ходишь на свидание исключительно для познания культуры поведения», — язвительно протянула я, напоминая, при каких обстоятельствах произошло наше с ним знакомство. Ответить ему, само собой, на моё замечание было нечего, потому он просто скривился, будто ему кислый лимон подсунули проживать. «Это к делу сейчас никак не относится. Ты вообще слышала, о чём я только что сказал?» Он плавным движением поднялся с кровати, обогнул её и с совершенно серьёзным видом близко подошёл ко мне. А меня странным образом бросило в жар. Хоть бы рубашку надел. Нет, я, конечно, понимала, что спал-то он со мной без неё, чтобы силой поделиться. Но сейчас-то я в этом не нуждалась. поджала губы, отшатнулась, невольно глядя на обнажённый торс. Секундная заминка, и Прадес хмыкнул, несомненно, замечая моё смущение, но одеваться не спешил, расправил плечи, сложил руки на груди, ещё и мускулами привлекая моё внимание. Гад! «Так вот», — деловито, не переставая ухмыляться, продолжил он, «мне придётся представить тебя своей невестой». Нужно это для того, чтобы я смог и дальше лечить себя, пока не найдём другой способ избавить от яда. Это непредвиденное обстоятельство. Как ты помнишь, я просто собирался показать тебя старейшинам. Кстати, об этом чуть позже мы именно на совет и отправимся. Расскажешь им всё, что знаешь, а позже решим, что делать дальше». Договорить мужчина не успел. Послышался громкий стук из глубины дома. Мы оба замерли, вслушиваясь. Да, кто-то действительно пришёл и барабанил в дверь. Я с любопытством оглянулась, а Сайдер уверенным шагом отправился встречать гостя. «Ну, наконец-то я смог прорваться к тебе!» Послышался уже знакомый голос из другой комнаты, и вновь незнакомец говорил на неизвестном мне языке. Ты даже не представляешь, что творится в посёлке. Все только о тебе и говорят, о твоём необычном поведении, о девушке, которую ты принёс в дом. Все гадают, что бы это значило, особенно твои местные поклонницы». Послышался задорный смешок гостя. Не удержавшись, я с любопытством подкралась к двери спальни и выглянула наружу. Моё присутствие сразу привлекло внимание обоих мужчин. Сайдер хмуро обернулся. А тут же замерзший гость лучезарно улыбнулся мне. «Я вас, кстати, не представил». Первым отмер Прадес, указывая мужчине в мою сторону и подзывая подойти. «Дивион, это Ванесса. Ванесса, это мой помощник и кузен Див». Я только подойти к ним успела и кивнуть в знак приветствия новому знакомому, как неожиданно лицо Сайдера озарилось. В глазах вспыхнул радостный огонёк, вновь в улыбке дёрнулись уголки губ, и Прадос выпалил. «Он будет твоим сопровождающим, переводчиком и опекуном в моё отсутствие». Мы с новым знакомым даже вздрогнули от такого неожиданного заявления. Лицо Дива удивлённо вытянулось. Он пару раз моргнул, переводя взгляд с меня на Сайдера, а я беззвучно открыла рот. «Мне нужно отлучиться ненадолго, по очень важным делам, не терпящим отлагательств». Быстро затараторил он, торопливо шагая к комнате и уже в следующий миг, возвращаясь в рубашке поспешно застёгивая на ней пуговицы. «И раз уж вы теперь знакомы, а тебе, дружище, больше нечем сейчас заняться, покарауль пока Ванессу, а через час буду очень признателен, если ты приведёшь её к хижине совета. Я вас там встречу». И, обогнув недоуменных нас, прошмыгнул в приоткрытую дверь, ведущую на улицу. «Это он что, сейчас просто взял и сбежал?» Оставшись с моим новым знакомым наедине, я ещё с минуту приходила в себя. Девион, кажется, тоже. И часто он так поступает, бросая гостей одних в своём доме. Не удержавшись, поинтересовалась я. «Эм, вообще нет». пожал плечами сконфуженный мужчина. «Видимо, это ты на него так влияешь». О чём-то задумавшись, он вновь весело хохотнул и, встрепенувшись, тут же добавил. «Ну, я-то не он, поэтому полностью в вашем распоряжении. Чем желаете заняться в ближайший час, леди? Сделаю всё, что в моих силах, и постараюсь скрасить эти чудесные минуты в вашей компании». Его лицо зарило лучезарная добродушная улыбка, А я призадумалась. Хм, а это, возможно, хорошая идея. Нужно постараться выведать о его странном родственнике побольше информации, да и от небольшой экскурсии по окрестностям я бы не отказалась. Что он там про поклонниц говорил? Надо взглянуть. Что у них тут за дамочки? В чём те ходят? И вообще, подготовиться следовало бы новоявленной невесте к внезапно предложенному статусу. Радостно улыбнулась мужчине и воодушевлённо ответила. «Буду очень признательна за помощь». Ещё и невинно глазками похлопала для большего эффекта. Спустя четверть часа, которые мне понадобились для того, чтобы привести себя в надлежащий вид, мы с Дивом отправились на прогулку. «У нас довольно большое поселение». начала рассказывать представленный опекун, едва мы вышли на улицу, попадая под лучи палящего солнца. В основном тут расположены наши хижины. Райончик, размер дома и убранство в нём зависит от статуса количества живущих в нём. Я с любопытством осматривалась по сторонам, внимательно слушая нового знакомого. Валори, так называлось их поселение, выглядело довольно мило. хоть и простенько, по сравнению с нашими даже самыми отдалёнными городами. Ещё ночью я заметила, что здесь было много зелени, если её можно так назвать. Зелёная она не особо была. Вообще всё пестрило разноцветными растениями. Размеры у них тоже были крупнее привычных в моём мире травы и деревьев. В ярких лучах солнца свечения, что всё излучало во тьме, не было. Но разница бросалась в глаза. будь то большие лопухи, покрытые пушистыми блестящими ворсинками, в которые застревала утренняя роса, скапливаясь на них крупными каплями, или пальмы, листва которых, ярко-розовой окраски, выглядела удивительно сочной. Всё же люди, что пропадали в миражах, о которых прежде рассказывал отец, а позже сайдер, были правы, и то, что им мерещилось, не было просто плодами воображения. Мы с Дивом шли по песчаной тропинке вдоль деревянных хижин. Видимо, район, где находился дом Сайдера, был не из бедных. Деревянные жилища были пёстрые, украшенные необычными узорами и надписями. С виду прямоугольные, вытянутые вдоль и приставленные совсем близко друг к другу. Они смотрелись причудливо и удивительно гармонично. Я даже дерева такого не встречала шершавого, из которого был построен каркас. Гибкая, плотное, Между досок почти не было щелей, и судя по овальным окошкам идеальной формы, очень податливым для резных работ на его поверхности. Крыши у домов были из странного местного аналога соломы, уложенной толстым слоем. Она была крупнее самого домика, тем самым создавая у входа козырёк, а вдоль остальной части длинную веранду. И форма этих крыш была интересная, как перевёрнутая лодка. правда, с выгнутыми вверх краями. и Ещё привлекли внимание мелкие детали, такие как свисающие по краям двери кристаллы, подвешенные на тонких нитях, схожих с леской. Они красиво искрылись на солнце, позвякивали при порывах ветра, издавая тонкий мелодичный перезвон. Весьма необычно. «Сейчас мы с тобой отправимся в центр. Там и расположены все основные здания, и хижина совета, и дом нашего главы. На этом слове он немного запнулся, о чём-то задумавшись, и я не смогла не задать вполне логичный вопрос. «Ты сказал главы? И кто же он? Я увижу его». Див, странно покосившись на меня, замялся, даже затылок почесал, видимо, подбирая слова. «Не знаю, говорил ли я тебе об этом Сайд. Прежде главой являлся его отец, а сейчас, когда...» Творится полная неразбериха, и нас долго не было. В общем, долгая история. Думаю, всё совсем скоро решится. Я думаю, он и направился сейчас разбираться с этим вопросом, учитывая, что на совете присутствуют только старейшины, глава и непосредственный участник их обсуждений». «Он же уверял, что непременно будет там», — нахмурилась я. «Может статься, что его не допустят». Див хитро усмехнулся в ответ на мои сомнения и очень уверенно ответил. «Будет. Он-то как раз-таки будет». Не поняла, о чём он так туманно говорил, но эту тему парень резко перевёл на другую. «Думаю, тебя следовало бы отвести к одной из наших местных, эм, мадисток. Ведь платье я смог тебе достать только в одном экземпляре». С одной стороны, я действительно нуждалась в запасном, но вот вопросы относительно кузена моего сопровождающего волновали больше. Однако в следующий момент Див добавил. «Кстати, у нас через два дня намечается праздник». Он загадочно улыбнулся, подмигнул и протянул. «Тебе он понравится. Сайдер так уж точно будет на нём присутствовать. Вероятно, и тебе теперь тоже придётся поучаствовать». «Мне не до праздников», — отмахнулась хмурая. «Нужно отца найти. Это заботит меня сейчас гораздо больше. Кстати, а когда возобновятся поиски пропавших людей?» Требовательно взглянув на Девиона, спросила я. о быстро встрепенулся он. «Видимо, Сайт не упомянул, что совет в этом вопросе тоже очень поможет». Он отвернулся и очень туманно ответил. «Ну, по крайней мере, ответят, живы ли они вообще». «Ясно», — пробормотала я, уткнувшись взглядом под ноги. «Значит, всё-таки эти люди на совете очень многое могут рассказать. До прихода туда оставалось меньше часа, но уже прямо сейчас хотелось направиться именно туда». «Ты не волнуйся, всё будет известно. Наберись терпения». Правильно понимая моё стремление, ободряюще ответил Див. «Думаю, мы задержимся тут на пару дней. К тому же праздник, посвящённый плодородию». — весело пояснил он. — Его очень любит молодёжь. На нём мы все всегда присутствуем, а позже возвращаемся к работе. Я вновь заинтересованно подняла на мужчину глаза, вспомнив о новом статусе относительно его кузена. Кстати, Сайдер сказал, что представит меня всем как свою невесту. Я на миг замялась, не зная, как сформулировать вопрос поделикатнее. — Не подскажешь? — Что для меня это значит? И чем мне грозит этот статус? Какие-то особенные условия, обязанности? о о, -о Тут же, одаривая меня широко весёлой улыбкой, протянул мужчина. «Тогда тебе точно нужно быть на торжестве». Он вновь запнулся, на полусловие хохотнул и добавил. «И я тебе не завидую. У моего брата много поклонниц, следовательно, у тебя негласно стало очень много». «Недоброжелательниц!» Я насторожилась. Так и знала, что у этой новости много подводных камней. Вот уже всплывают... Интересно бы взглянуть, что там за конкурентки такие. Как у нас в высшем обществе поголовно змеи. Или тут кроткие, но весьма проворные особы. Что вообще тут ценится в женщинах? Так за общением я не сразу заметила, как, виляя по тропинкам, мы вышли... в центр их поселения. Об этом говорила просторная площадь, домики, расположенные по кругу, и четыре огромных тотема в центре с забавно и немного криво вырезанными из дерева фигурами людей. «Это боги!» — с гордостью пояснил мне Девион, указывая на них рукой. «Тут мы им поклоняемся и приносим дары в знак почитания в определённые дни». Вновь не вдаваясь в подробности, кратко пояснил он. Стоило нам сделать несколько шагов из переулка, я стала ощущать на себе пристальные оценивающие взгляды. На площади было довольно людно. Мужчины перетаскивали какие-то баулы из тележек в ближайшие лавке с продуктами, а здесь шла девушка с корзиной, в которой располагались какие-то вещи. Наряды на всех были лёгкие, разноцветные. На многих встретившихся на пути дамах действительно были надеты платья, как на мне. Прически тоже не слишком отличались. У более молодых девушек волосы были длинные и распущенные, как у меня. У тех, кто постарше, были и вплетённые из боков или посередине от макушки косички. Бросался в глаза и тот факт, что все поголовно жители были темноволосыми, и я со своими огненно-рыжими вьющимися волосами, разумеется, не могла остаться незамеченной. «А вот и хижина совета», — отвлекая меня от разглядывания людей, произнёс Девион. Он ткнул пальцем в единственное круглое здесь на площади здание без окон, с крышей, похожей на соломенную шляпку. Я с любопытством уставилась на него, пытаясь представить, что же меня может ждать внутри. Видимо, что угодно. Здесь всё было совершенно не так. Я даже шагу прибавила, стремясь поскорее подойти ближе. А вот мой провожатый вдруг притормозил. Я не сразу поняла, в чём причина. «Дивион!» Послышался протяжный мужской голос. Мой опекун слегка скривился, глядя на вход того самого домика, к которому мы стремились. На пороге показалась фигура, облачённая в непривычную для меня военную форму. Из тени показался высокий, широкоплечий парень и очень радушно, но, на мой взгляд, как-то натянуто улыбнулся. «Тебя представили наши гости?» «Занятно!» пробормотал он, переводя заинтересованный взгляд с сопровождающего на меня. «Рад знакомству!» — обратился он ко мне, протягивая руку. Я же, не задумываясь, подала свою для приветствия. Тыльной стороны ладони дотронулись легким касанием губы неизвестного, и лишь мгновение спустя, отстранившись, он добавил. «Меня зовут Саир Джафри. Я глава. Временный!» Тут же послышался уже знакомый голос Сайдера, что вышел из хижины следом, прерывая наше знакомство с мужчиной. Бросил недовольный взгляд на руку, что всё ещё держал в своей, Саир, потом на мужчину и помрачнел ещё больше. «Нам уже пора», — холодно бросил он. «Нет времени на знакомство». Сайдер быстрым движением руки отодвинул меня от нового знакомого, отталкивая к двери хижины совета. Я опомниться не успела и понять, что сейчас произошло, как оказалось в темном, совершенно неосвещенном помещении.